Глава тридцать восьмая. Сев в машину, Хабаров набрал номер Трофимова. — Слушаю. — Голос недовольный. — Кто? — Стас. — Не вовремя? — А, нет, нормально. Есть что-нибудь новое? — И да, и нет. Думаю, не стоит по телефону. Стас понизил голос. — Раз ты можешь этим воспользоваться, могут и другие. — Верно. — Где ты находишься? — Трофимов перешел на деловой тон. — В городе? — Да, у Атлантики стою. — Ясно. Бизнесмен помолчал. — Вова с тобой? — Нет, отдыхает. — Думаю, стоит его потревожить. Дело сложное. Стас поморщился, будто услышав себя со стороны. — Могут потребоваться его... услуги. — Стой там, я позвоню Вове. Он подъедет. Сам буду минут через тридцать. Все обсудим. «Хорошо». Трофимов повесил труп. Стас, погромче сделав музыку, закурил и, прикрыв глаза, смотрел на противоположную сторону улицы. Там, через дорогу, его внимание привлекли цыгане. Ярко одетые, они приставали к прохожим, которые бежали от их протянутых рук и гипнотизирующих глаз, как от чумы. Ну вот остановилась девушка, молодая, лет, наверное, семнадцать. Разговаривает. Толстая цыганка глядит ее гладит ее по плечу. Попала, уже не уйдет. Тянется к сумочке, вытаскивает небольшой розовый кошелек, протягивает купюру, в которую цыганка заворачивает волос. На удачу. Девка, кажется, рада, улыбается, благодарит и, конечно, не видит, как ее кошелек из сумочки перекочевал к невысокому пацану-цыганенку, внимательно следящему за ее движениями. В пассажирское окно неожиданно постучали. Стас, очнувшись, несколько раз моргнул, нажал на кнопку, стекло поехало вниз. «Молодой, красивый, угости сигаретой!» Ему улыбалась черноглазая девка в цветастой, щедро обсыпанной блестками кофте и ярко-красной длинной юбке. «А я погадаю за доброту твою!» Стало любопытно. Хабаров и раньше встречался с цыганами, чаще по работе, и всегда поражался, как люди сами отдают последнее, да еще уходят с благодарностями. — На! — он протянул ей пачку явы. — Угощайся. — Спасибо. — она взяла сигарету, убрала в нагрудный карманчик. — Ну что, давай руку. Скажу будущее. Стас, улыбаясь, протянул ладонь. — Вижу, два друга у тебя есть. Один козни строит. Бодро начала она и вдруг споткнулась, внимательно разглядывая руку. — Хм... Ну что, буду я богатым, знаменитым и красивым? Стас шутил, хотя от ее хмыканье стало не по себе. Сразу вспомнился сон с бабкой. Цыганка внимательно посмотрела ему в глаза на пополам это как знал что ерунда а сердце забилось что на пополам либо обретешь что ищешь либо потеряешь больше того чем мог рискнуть он вырвал руку тебе вроде как врать о хорошем положено девка не улыбаясь кивнула обычно так бы и сделала людям больше всего нужна надежда но ты вижу хороший человек Переступив через душу, сломаешь то, что долго берег. Жаль мне, таких мало осталось в жизни, сердец». Стас, отвернувшись, смотрел в окно. Хотелось избавиться от гнетущего ощущения, будто все сказанное — правда. Дура, только расстроила. «Сколько денег дать?» Через силу выдавил улыбку, но снова повернулся. «Может, возле пассажирского окна никого не было?» Хабаров вышел из машины, пытаясь найти в толпе цветную кофту. Цыганка словно провалилась сквозь землю. Он посмотрел на другую сторону, там тоже исчезли яркие наряды. Обычные люди спешат по своим делам. Горло сдавило обручем иррационального страха, который всегда возникает от непонимания. — Нельзя так пугать, — пожаловался Хабаров неизвестно кому. — Нельзя! — Несколько раз пиликнул автомобильный гудок, обернувшись, Стас увидел припаркованный рядом с короллой темно-вишневой Мерседес Трофимова. Глубоко вздохнул, скидывая тяжесть неприятной встречи, и открыл заднюю дверцу.